Момента море. Георгий Георгиевич на этот раз прибыл в Катран под усиленной охраной, впрочем, как и остальные боссы купола. Лётчика это развеселило, а самого Георгия Георгиевича заставило призадуматься. "Поздравляю", сказал он, блеснув насмешливыми глазами. Чистилище, кажется, заставило такие нас себя уважать. Стоп-крим действует чересчур эффективно. буркнул мэр, чтобы игнорировать его угрозы. Надеюсь, все вы слышали об их выходе в эфир. Удалось вычислить хотя бы одного исполнителя. Удалось, кивнул Георгий Георгич. Уже взяли некоего Козлихина и отрабатываем другие кандидатуры. Они освободят ли чистильщики своего сотрудника, как это было с Ариставой? Пойди, они на это было бы просто здорово. Мы приготовили им хороший сюрприз. Но уверен, они не станут рисковать. Надо быть полным идиотом, чтобы Георгий Георгиевич жестом отослал телохранителей. Боссы Купола остались впятером. Могу сообщить две приятные новости. Прежде чем начнём игру, продолжал глава Купола. Директор ФСК с моей подачи подписал секретный приказ уничтожать агентов Чистилища без суда и следствия. Террор на террор, скептически заметил шериф. Такое уж было в нашей истории. Ничего, иногда полезно использовать старые методы. Может быть, это заставит комиссаров Стоп-Крима пойти на компромисс. В крайнем случае, поделим сферы влияния. Вторая новость. Мне удалось склонить к сотрудничеству бегемота и кавалериста. Мы объединим силы для крупных операций, прикрывая друг друга и откроем единое информационное пространство. Директора купола заметно оживились. Они знали, кто такие бегемоты и кавалерист, премьер и министр обороны. Главное, что волновало всех, скрепучим голосом выразил банкир. Надеюсь, командовать парадом будем мы. О да, Георгий Георгиевич произнёс это таким тоном, что остальных пробрала дрожь. Власть, я имею в виду, настоящая, единственная, ради чего стоит жить, не так ли? А настоящей властью обладаем только мы, элита общества, хоть и находимся в тени. Итак, начнём игру, отцы. Один вопрос подал голос лётчик, распечатывая колоду карт. Куда делась партия оружия, изъятого нами из арсенала, в том числе знаменитый удав? Георгий Георгиевич подавил вспышку ярости, улыбнулся с притворным добродушием. Оно перевезено на запасную базу. Возникли некоторые осложнения. Так это правда, что Смерш вышел на след похищенного оружия. К сожалению, правда. Однако прошу заметить, те, кто работал по этому делу в Смерше, нейтрализованы. Кроме того, Волкодава-перехватчика, ганфайтера, который нащупал, где спрятано оружие. Георгий Георгиевич внимательно посмотрел на лётчика. С виду спортсмен, он занимал достаточно высокое положение в Генштабе Министерства обороны. Вы очень хорошо информированы, Александр Александрович. Впрочем, не удивительно. Смерш в вашей епархии. Не беспокойтесь, этот человек всего лишь рядовой исполнитель. Найти и убрать его легче, чем комиссаров в чистилище. Мы выйдем на него очень скоро, и я представлю вам его голову. Хочу сообщить вам ещё одну добрую весть. С нами согласился сотрудничать некто очень и очень могущественный, для кого разрешить все наши проблемы, всё равно что дать нищему милостыню. Президент, что ль, проворчал мэр, или господь Бог. Георгий Георгиевич на шутку не обиделся, сказал спокойно: "Да, что-то в этом роде". Прозвенел трамвай, и на улице снова стало тихо. Район, где обретался в общежитии Шурик Злупыченко, не отличался от других количеством ресторанов, кафе и магазинов. И к заходу солнца пустел, как и все остальные. Привыкшие к ухученню криминогенной обстановки по вечерам, жители спешили пораньше закончить дела и укрыться в квартирах, увы, тоже не спасавших от garbage и насилия. Проехала патрульная машина с мигалкой, за ней кавалькада мотоциклистов, и снова тишина. Лишь издали со стороны ресторана McDonald's доносилась музыка, нестройное пение и крики. Гуляли крутые. Матвей вспомнил, как накануне вечером, примерно в такое же время, он возвращался домой. Страхуясь от возможной засады, он чувствовал, что квартира под наблюдением, однако наблюдателей не обнаружил. Это обстоятельство и позволило ему рискнуть. Братья его не хотели, только пытались проследить, куда он пойдёт. Кристине удалось каким-то образом выбраться из квартиры, и дверь была заперта. Матвей надеялся на записку, но и её не оказалось. Оставалось уповать на то, что Кристина послушается его совета и уедет домой к родителям. На сборы потребовалось 2 минуты. Ушёл Матвей, не включая света через крышу, давно спланировав путь отступления в случае прямой угрозы захвата. Те, кто надеялся выйти через него на свиреных чистилище, не учли подготовки ганфайтера. И хотя на крыше была установлена аппаратура подслушивания и ночного видения, Матвей ушел. Свою таврию он оставил в гараже Ильи, вместе с запиской, в которой предупредил Муромца, чтобы перекрасил машину и сменил номерные знаки. Илья уже вышел из больницы, а сам забрал его серую семерку. Дорожной службы он не боялся, с гаишниками всегда можно было договориться. Проехал еще один трамвай. Матвей вышел из машины и неторопливо направился вдоль здания к небольшому стадиончику. где напротив стояло общежитие малосемейного типа, принадлежавшее Останкинской префектуре. Одет он был в серый костюм с галстуком и летние туфли. Бровные накладки, искусственные скулы и усы, а также прическа а-ля агент ЦРУ надежно изменили его лицо. Вахтеру Матвей показал удостоверение майора милиции, спросил, как найти коменданта, который жил здесь же, и поднялся на четвертый этаж. В однокомнатной квартире под номером 44 обитал Александр Гаврилович Залупыченко – официально работник ведомственной охраны часового завода, а не официально охранник сразу двух высших ведомств Купола и правительства. В квартире играла музыка, звучали голоса, и Матвей с неудовольствием подумал, что свидетели совсем нежелательны. Однако иного подхода к боссам Купола снизу не существовало. Он позвонил ещё раз и ещё. Музыка стихла. "Что надо?" раздался за дверью хриплый голос. Оценив толщину двери, Матвей вогнал себя в состояние «ки-ай» и в прыжке распахнул дверь, выбив замок и сорвав цепочку. «Ки-ай» — концентрация сил в момент выполнения приема. Шурик Залупыченко, почти двухметровый рост и детина с покатыми плечами, широколицый, волосатый, голый до пояса, получил удар дверью в лоб и отлетел вглубь прихожей. «Кого там принесло, Саш?» — донесся из глубины комнаты, скрытый стенкой коридорчика, ленивый женский голос. Ты что, свалил? За Лупыченко у пруга вскочил выгибом вперёд, как гимнаст, и без лишних слов бросился в атаку. Правый кулак в лицо вошедшему, левый в печень, поворот на 90° и удар ногой. На повороте Матвей перехватил, удачно попав большим пальцем в джанмен, так называемую свободную точку 11-го ребра, добавив короткий ёкоман у шею, Матвей отправил хозяина в глубокий нокаут и прошёл в комнату. Ёкоман Учи, удар сбоку ребром ладони. На встречу ему с громадной кроватью, занимавшей пол комнаты, поднялась голая девица с великолепно развитыми мышцами. Матвей сразу вспомнил её, одна из возительниц белого шмеля, встретивших Соболева в офисе батальона Щит. И она же секретарша белого Додоева, брюнетка, приходившая с проверкой к Матвею домой. Он чуть было не ляпнул мир тесен мадам, но вовремя придержал язык. «Саш, кто там?» – позвала девушка, неторопливо кутаясь в простыню. Шурик отдыхает, любезно отозвался Матвей, бегло оглядывая конуру за Лупыченко. Комната выглядела неприлично голой, несмотря на кровать, одинокую тумбочку с водкой и закусками, громадный телевизор «Панасоник» с видеоплеером той же марки и висевший на стене метровой длины календарь с обнаженной красоткой. Ни платиного, ни книжного шкафов, ни серванта здесь не было. Зато на одном из двух стульев лежала наплечная кобура, из которой торчали рукоять пистолета, все тот же «Волк-2» и метательный нож, напоминавший японский кинжал «Дзю-Тэ». Девица, сразу смекнув, что гость объявился не тот, кошка метнулась к стулу и наткнулась на бедро опередившего ее Матвея. Перелетев через бедро, она вся собралась и атаковала пришельца по всем правилам школы «Сетокон-Рю». Матвей вынужден был принять бой с этой разъяренной молодой тигрицей, натасканной на уничтожение любого препятствия в образе мужчины не хуже мастеров Кэмпо. Получив чувствительный Майя Гэри, Матвей поймал брюнетку в начале атаки, положение какари, и без особого сожаления нокаутировал ее ударом стопы в нижнюю часть грудной клетки. Майя Гэри. Удар ногой вперед. Подумал, с таким телом тебе бы лучше заняться бодибилдингом, синьора, стала бы чемпионкой. После этого он разрядил пистолет, забрал кинжал и вернулся в прихожую. Шурик Злупыченко уже пришёл в себя и мычал, пытаясь встать и понять, что случилось. Однако мутные глаза Шурика быстро прояснились, когда Матвей брызнул на него водой и усадил у стены на груду свалившейся с вешалки одежды.